Михаил, не понимающий, уставился на экран телефона. На лавочке рядом с его трёхлетней дочкой сидел незнакомый мальчишка и весело улыбался. Мужчина поднял глаза от телефона и почувствовал, как в животе у него что-то ёкнуло. Дочка сидела на лавочке абсолютно одна. "Пап, ну что, я хорошо получилось?" "Погоди", облизал пересохшими губами Михаил и снова навел камеру на девочку. На этот раз никакого мальчика рядом не было. Он обнял дочку и крепко к себе прижал. Хотя с Галиной мама Ариши они развелись несколько месяцев назад, на отношения отца и дочки это никак не сказалось. Михаил каждый день забирал девочку из детского сада, а по выходным они вместе гуляли в городском парке. И пусть внешне светленькая малышка была совсем не похожа на смуглого с африканскими кудрями папу, зато со взаимным пониманием у них всё было в порядке. А мальчик получился, вдруг спросила девочка и внимательно посмотрела на отца. Какой мы мальчик? А тут явлению Михаил едва не выронил телефон из рук. Ты что, его не видел? Он на лавочке сидел рядом со мной. Неожиданно для самого себя Михаил разозлился и крепко сжал руку девочки. Не выдумывай, идём домой. Ситуация с мальчиком никак не выходила у него из головы. Дочка уже не первый раз говорила про какого-то Серёжу, но он был уверен, что это не просто детские игры. Однако теперь, когда он увидел его своими глазами, то не знал, что и думать. В любую непонятую ситуацию Михаил занял старшего брата. Он так повел ось ещё с детства. Александр был старше на 5 лет и мог подсказать ответ на любой вопрос. Вот, например, с Галиной брат сразу говорил: "Не стоит на ней жениться, мол, гуляща". Да Михаил и сам это знал, но надеялся, что свадьба и семья изменит её. И только спустя 2 года Михаил понял, как он ошибался. Галина и впрям оказалась охочей домошкопола. Последней каплей стала ситуация, когда Михаил прямо дома застукал по супругу с соседом. Конечно, потом она раскаялась, ещё бы не сожалеть, когда муж полностью обеспечивал и ни в чём не упрекал. Даже теперь, несмотря на официальный развод, Галина не теряла надежды на воссоединение семьи. Во время в ключивке текло медленно и неторопливо. Михаил вышел из машины и огляделся. Воспоминания нахлынули лавиной, он даже закрыл глаза. Вот он на стареньком мотоцикле с разбитой фарой гоняет мимо клубных окон. Вот его первый сотовый телефон, предмет гордости. Вот их компания подростков и их молодость. Тогда он познакомился со своей Катюшей, голубоглазая, хрупкая, с пушистыми ресницами. Она моментально покорила сердце Михаила. Потом они ещё долго встречались. Дело шло к свадьбе, и тут появилась эта галька, рыжая и безстыжая. Откуда она взялась только на его голову алкоголь и общая компания сделали своё дело. Уже потом оказалось, что Галина беременна, и, конечно, Катюша не могла простить такого предательства. Михаил и сам не мог понять, как он оказался вместе с этой Галиной. Иначе как помутнением это не назовёшь. Ты чего тут? Раздался голос брата совсем рядом. «Слышу, подъехал, а в дом не заходишь». «Да так», – пожал плечами Михаил. «Проходи давай, Иришка плов приготовила, ждем тебя». Распахивая красивую кованую дверь, сказал Александр. «Как у вас с Галкой? Не сошлись обратно? Дочку привез бы хоть раз, пробегала бы на воздухе». «Не, с Галиной у нас все закончено, можно сказать, я в поиске». Нахмурился Михаил и кивнул Ирине, которая как раз раскладывала плов по тарелкам. Та помощилась». «Ну вот и хорошо. Никогда она мне не нравилась. Женился бы на Катьке хоть с Зайцевой. Она, кстати, к нам заходила месяца полтора назад. Деньги сына на лечение занимала. Заболел он серьезно. От волнения у Михаила перехватило дыхание. Получается, у Катюши, в отличие от него, жизнь сложилась. Раз есть ребенок, значит и муж есть. «На лечение?» – переспросил он. «Ну да», – вдохнула Ирина. «Да только не успела она. Умер мальчик». Три годика было. Мало того, что без мужа родила, так еще и несчастье такое. На следующее утро ноги Михаила сами привели его к Катиному дому. Родственники сказали, что она живет в старом родительском доме, и он решил, что обязательно должен увидеть ее. Тем более, что он человек разведенный и никому не должен отчитываться. «Проходи», — кинула Катя. Она будто бы ждала его. Он сел на диван и огляделся. В доме Катькиных родителей... Всё осталось так же, как много лет назад. Тот же серванс с хрусталёв внутри. Те же обои в жёлтый цветочек. Внезапно Михаил замер. На комоде в чёрной рамке стояла фотография маленького мальчика, очень похожего на того, которого он видел рядом со своей дочерью, когда фотографировал её на лавочке в парке. Это твой сын? Да, это Серёжка. И он твой сын тоже. Теперь уже, наверное, можно сказать, «Ты вроде развелся?» Катя подошла к фотографии и тихонько погладила ее. «Что? Почему ты не сказала мне раньше?» Вскрикнул Михаил и осекся. Но Катя тут же ответила. «А что я должна была сказать? Что у нас с твоей Галей одинаковые сроки? Видеть я тебя не хотела после твоего романа с этой...» «Просто решила, что воспитаю ребенка сама». Михаил закрою лицо руками и замер. Ответить ему было нечего. Получается, он своей минутной слабостью испортил жизнь не только себе, но ещё и Кате. А ведь у них могла получиться отличная семья. Ну хоть бы в известность меня можно было поставить, бессильно простонал Михаил. Я звонила тебе пару раз на домашний. Галина твоя брала трубку. Проклятием меня засыпал, запретила звонить. Отмахнулась Катя, вытирая слёзы. Зайка плюшевый только остался от Серёжки. В последнее время с ним постоянно тосковалса. Его деон нашёл его только, замызганный такой. Михаил устал со на мягкую игрушку. Точно такой же голубой заяц был у его Аришки. Только пару месяцев назад она его где-то потеряла. Он заметил зашитое красными нитками ухо. Это зашивала Галина, совпадения быть не могло. Это была дочкина игрушка. А где нашёл? Выпытался выяснить мужчина. Каким-то седьмым чувством он догадывался, что голубой заяц в этой истории играет не последнюю роль. «Да откуда я знаю?» – пожалуй, причем какая-то. «Говорил, во дворе нашел. Но заяц точно не наш. Недолго он с ним играл. Сразу заболел». В сторону города Михаил мчался настолько быстро, насколько это было возможно. Он еще не знал, о чем будет разговаривать с Галиной, но понимал, что разговор будет серьезным. «Приветики! Ты что-то без звонка?» – уделенно поняла брови Галина. «Вроде Орешка сегодня дома ночует. Надо поговорить». Он быстро разулся, прошел в кухню. «И о чем мы будем говорить, если ты даже без шампанского и конфет?» Как я тебе улыбнулась, Галина решил, что Михаил пришел налаживать отношения. «Ты почему не говорила мне о Катиных звонках?» Чеканя каждое слово, спросил Михаил и посмотрел в упор на бывшую жену. «У меня вообще-то там ребенок был». Галина резко встала. «В том-то и дело, что был». «Если бы ты узнал, что у этой курицы есть от тебя ребенок, ты бы сразу помчался к ней, сломя голову, потому и не говорила. Неужели непонятно?» Недовольно пробурчала Галина. «Зато теперь ты к ней не вернешься. Может, попробуем все сначала, а?» Она подошла к Михаилу и попыталась его обнять. «Галь, ты чего? У нас все кончено. Если бы не Оришка, я бы на тебе, может, вообще не женился». «Что?» – моментально вспыхнула Галина. Что слышала? Я люблю и всегда любил одну женщину. Жаль, что понял это только сейчас. «Ах ты дрянь! Я грех на душу беру, бегаю, пытаюсь тебя вернуть. Перед свадьбой к колдуньи ходила, на тебя все выражила. Теперь опять к ней в ноги падаю, хожу. А он, видите ли, другую любит. Да Аришка вообще не твоя дочь!» У Михаила потемнело в глазах. «Что значит, Аришка не его дочь?» «Ты что?» «Что слышал?» Закричала женщина, швыряя на полтарелку. «Аришка?» Приворожила я тебя перед свадьбой, колдуня сразу сказала: "Выйдешь за него, в деньгах нуждаться не будешь". Что мне оставалось делать, если я уже была беременна и Катька твоя залетела, ни раньше, ни позже. "Да это не проблема, жили бы мы с тобой до старости". Но надо было мальчишку убрать. Колдуня сразу сказала: "Без этого никак, иначе брак развалится". Я же не хотела. Но ты на развод подал. Пришлось порчу на парнишку заказывать. Зайца этого дранного заговаривают. «Я же на работу выходить не хочу. Кто меня содержать будет?» «Специально с этим зайцем в ключевку гоняла. Надеялась, если не будет парнишки, ты сразу Катю свою забудешь, да ко мне и вернешься». «Чего уставился?» Ошарашенный мужчина медленно встал из-за стола и внимательно посмотрел на бывшую жену. «Арина, моя дочь и дочка. А ты? Ты просто невероятная дрянь!» Спустя неделю Михаил подал заявление в суд. Он твердо решил, что Арина должна жить с ним. А Галина пусть устраивает свою жизнь, как хочет. На удивление судья пошла ему навстречу. Видимо, свою роль сыграла то, что бывшая жена нигде никогда не работала. И жила только на алименты. Что теперь будешь делать? Хмыкнул Александр, глядя, как Аришка носится по двору за курами. Призраки-то вас больше не беспокоят? Слава богу, нет. Аришка говорит, больше к ней сережка не показывался. Успокоилась, видать, душа. А я к Катерине хочу сходить. Вот был взгляд Михаил. Он не был уверен, одобрит ли этот план старший брат. Правильное решение. Похлопал тут Михаила по плечу. Думаю, у вас всё получится. Михаил кивнул. Загадывать было ещё рано, но надежда была. Уж слишком все натерпелись за последнее время. Очень хотелось верить, что всё сложится.